Глава 41. Преимущество недостатка. 1943. Мадрас. Но он не готов. Не готов к тому чувству облегчения, что охватило его. Облегчение, смешанного с унижением. Облегчение, потому что его тело должно быть знало, что колледж будет в тягость, а душа рвалась в парамбиль. Его романтические представления об изучении английской литературы жестоко раздавлены сухими текстами и еще более сухими лекторами, судя по конспектам сокурсников, которые он листал. Он тайно мечтал о чуде, которое освободит его, но не готов к такому унизительному исходу. Как и не готов к очереди, змеящейся у клиники уха, горла и носа при центральной больнице прямо напротив центрального вокзала. Пациент дышит в шею пациенту до самой смотровой табуретки доктора Сишаи, и никто не задерживается на этой табуретке дольше минуты. У доктора Сишаи челюсти бульдога, рык бульдога и дыхание бульдога. Он поворачивает Филиппаса на крутящемся сиденье, захватывает мочку его уха своей лапой мастифа, настраивает налобное зеркальце так, чтобы разглядеть ушной канал, потом крутит Филиппаса в другую сторону, проделывая все то же самое с другим ухом. Сишайя прижимает кулак к уху Филиппаса и приказывает «Скажи, что услышишь». «Услышу что? Неважно». Доктор повторяет в другое ухо, разжимает кулаки и поправляет часы на запястье. Потом прижимает к разным местам звенящую вилочку, устало вздыхая «Скажи, когда звук затихнет и...» Ты одинаково слышишь обеими сторонами, не обращая внимания на ответы Филиппоса. Осмотр окончен. Сишая царапает несколько слов на листке бумаги. Барабанные перепонки у тебя в порядке, среднее ухо в норме. Покажешь санитару это направление. Он отведет тебя к Гуру Мурти на аудиометрию. Так я здоров, сэр? Нет, не поднимая головы от бумажек, бросает доктор. Я сказал только, что проблема не связана с барабанными перепонками и слуховой косточкой, с костными структурами уха. Это мы могли бы вылечить. Проблема с нервом, который передает звук в мозг. У тебя невральная глухота. Распространенная вещь, наследственная. Ты совсем молод еще, но так бывает. — Сэр, а есть лекарства для лечения нервов? — Следующий. Следующая пациентка, тетка с красным грибообразным наростом, торчащим из ноздри, сталкивает своей задницей Филиппа со стабурета и санитар ведет его к другому доктору. Водивелка, Накарадж, Гуру Мурти, Бакалавр, неаттестован, не слышит, как они стучат в дверь, не слышит, как они входят и окликают его по имени, он озабоченно выписывает что-то измазанными в чернилах пальцами, Стол перед ним завален бумагами, покрытыми его каракулями. Санитару в итоге приходится орать. «Гуру Мурти, сар!» «Да? А, добро пожаловать!» Доктор торопливо отодвигает бумаги и читает направление. «Студент колледжа? Ах! О, как жаль! Ему действительно жаль, в отличие от Сишаи, который едва заметил Филиппоса». Пациенты Гурумурти должно быть очень глухи, потому что разговаривает он неестественно громко. Не беспокойтесь, мы все проверим и слуховой, и вестибулярный, сделаем полную проверку всего. Тесты у Гурумурти посложнее, чем у Сишаи. С помощью звукового генератора выясняется, что Филиппос слышит частоты, которых не улавливает сам Гурумурти. У сурдолога слух еще хуже, чем у его пациента. Доктор использует целых два камертона, проверяет чувство равновесия, а под конец впрыскивает в каждое ухо ледяную воду, исследуя движение глаз Филиппоса. Последнее действие вызывает дикое головокружение. «Доктор Сишайя совершенно прав», — констатирует Грумурти. «Простите, дружище, это невральная глухота». Как у меня не задетый ни ушной канал, ни кости, но только нерв. Неужели ничего нельзя сделать? Губы рефлекторно произносят вопрос. Мозг Филиппаса все еще в шоке. Все можно сделать! Вы ведь уже делаете, просто пока не ошажнаете. Чтение по лицу. Этот термин точнее, чем чтение по губам, потому что мы должны научиться воспринимать лицо целиком. Я покажу вам, как понимать этот мир, друг мой, не волнуйтесь. Я поделюсь с вами советами и некоторыми личными наблюдениями, опубликованными в буклете. Знаете, может, я и не врач, но шурдолог, а еще физик. Всего лишь бакалавр, Бодрасский университет. Да, я видел табличку на дверях. Ах, да, не аттестован! Но однажды там появится. «Диплом с отличием!» У него жизнерадостная улыбка человека, который очень часто проводит сам с собой духоподъемные беседы. «Видите ли, письменные экзамены! Я сдаю блестяще!» — поясняет он, как будто бы Филиппос спрашивал. Улыбка доктора сияет уже во все лицо. Но каждый год на ушном экзамене профессор Венка-Тачарья меня заваливает. Он просто шепчет вопросы. Ну, кто может их расслышать? В любом случае, если не до его кончины, то уж точно пошли, я жда на экзамен. Следующие два часа Филиппас проводит у Гуру Мурти. Сишая, видимо, отправляет коллеги немногих пациентов, поэтому у Гуру Мурти масса времени и желания поделиться всем, что он знает. Вернувшись в общежитие, Филиппас собрал свои вещи, свернул матрас, и снял со стены картину, подаренную малюткой Мол. Ее автопортрет запечатлел главное — улыбка от края до края плоского диска, изображающего ее лицо, и красная ленточка, торчащая из волос. Филиппас подождал, пока стихнут голоса в коридоре, студенты расходятся на занятия, и достал письмо, которое мастер прогресса вручил ему на вокзале. «Садкар Лодж!» Это узкое пятиэтажное здание в лабиринте таких же, каждая из которых расположена всего в нескольких дюймах от соседнего. Мохана Наира, человека, к которому обращаться в крайнем случае, нигде не видать. Заслышав треск радиоприемника, Филиппос окликает. Из-за занавески позади стойки высовывается лицо, помятое, как старая карта. У Мохана Наира мутные и налитые кровью глаза — но зато дружелюбная улыбка трактирщика. «Как там поживает старый козел?» спрашивает он, изучив рекомендательное письмо наставника. «Все еще носит часы Фаврлеба. «Не спрашивай, как я их для него раздобыл и по какой цене!» Филиппос сообщает, что ему нужна комната на две ночи и билет на поезд до Качина через три дня, если можно, пожалуйста. Он старается говорить уверенно, Как человек, который знает, чего хочет, а не так, будто ему отрубили ноги. Ах, ах, восклицает Наир. Билет! Через три дня! А больше ничего? Может ковер самолет? Муни, если встать в очередь на центральном вокзале, то билетов не достать как минимум на два месяца вперед. Сердце у Филиппа сообрывается. Мохан Наир понимает его чувства. Но... Давай прикинем, что можно сделать. Подмигнув, он расплывается в улыбке, которая означает с волками жить, по волчьи выть. На следующий день, прихватив недавно купленные учебники, Филиппос выходит в город. Рынок Мур представляет собой грандиозный четырехугольный павильон из красного кирпича, больше всего напоминающий мечеть, но с лабиринтом внутренних переулков, заставленных прилавками. Визгливый голос орет прямо в ухо «Подходите, мадам, лучшая цена!» Два скворца в клетке подзуживают угадать, кто же из них говорящий. Филиппос отворачивается от продающихся здесь щенков, котят, кроликов, зайцев, черепах и даже детенышей шакалов. Едко пахнущая аммяком зона уступает место секции благоухающей газетной бумагой, типографской краской и книжными корешками это как вернуться домой. Полки и заваленные книгами столы в «Джанакерам» книги старые и новые разделены на отделы юриспруденции, медицины, естественных наук, бухгалтерского учета и гуманитарных знаний. Джанакирам восседает на возвышении под самым потолочным вентилятором, его очкам-половинкам не достает дужек, Но они удобно устроились на горбинке прямо посередине носа. Т.Е. Торп это гита и веды с точки зрения экономии, обращается он к юноше. Зачем платить за пристли, когда экзамены можно сдать с торпом? Его взгляд падает на Филиппаса, потом на книги, которые тот держит. Букинист спускается с помоста. Паучьи пальцы аккуратно касаются учебников, которые Филиппа совсем недавно обернул крафтовой бумагой, посылает слугу за чаем и приглашает юношу в отгороженный Альков, его комнату для пуджи. — Тамби, я верну тебе деньги полностью, не переживай. — Но, ай-йоу, расскажи мне, что случилось? — спрашивает он, как только они усаживаются, скрестив ноги друг против друга. Филиппс не собирался откровенничать, но доброта этого легендарного книготорговца, друга всех студентов Мадраса, вдохновляет его. На лице Джаны последовательно сменяются понимание, возмущение, а затем печаль. Быть выслушанным — это уже целительно, так же, как пить густой кирпично-красный очень сладкий чай с молоком и плавающими сверху жирными стручками кардамона. «Отличный чай, скажу я тебе», — восклицает в конце концов Джана, чмокая губами. «Жизнь так устроена. Бывает крах, бывает успех. И никогда только успех». Он делает паузу, чтобы подчеркнуть важность мысли. «Я хотел учиться. Отец умер. Катастрофа. Что делать? Я работаю». Сначала покупаю старые газеты и перепродаю их, а дальше и старые книги. И что теперь? Я сижу на знаниях, читаю все и повсюду. Это лучше, чем образование. И говорю тебе, у тебя все получится. Никогда не сдавайся. Катастрофы. Да их у Филиппа было хоть отбавляй. Он хотел плавать по морям, как Измаил. Но недуг рано развеял эту мечту. Он сказал себе, что будет исследовать мир по суше, но вот он в Мадрасе, а уже рвется домой. Сокрушительное поражение он уже пережил. Как теперь может выглядеть успех? У Джана Рама есть ответ. Успех — это не деньги. Успех в том, чтобы всей душой любить то, что делаешь. Только это и есть успех. В гостинице Мохан Наир ждал Филиппаса с билетами на поезд, отходящий через неделю с небольшим. «Это чудо, что удалось купить!» «Все перепугались, что японцы бомбят Сейлон, поезда переполнены. Кстати, позволька покажу тебе кое-что!» Он заводит Филиппаса в комнатку за занавеской около стойки, где юноша с удивлением обнаруживает больше дюжины радиоприемников. Я их продаю без лицензии. Никого не волновали лицензии до прошлой недели, до всех этих ужасов с японцами. Все теперь подозрительны. Ох, не должно быть никаких лицензий. Поворотом ручки Наир включает голос, говорящий по-английски. Филиппос инстинктивно кладет ладонь на приемник И мгновенно оказывается внутри место, где рождается звук. Он слышит его всем телом. Ручка вращается до оркестровой музыки. С радио, уговаривает Наир. Весь мир приходит к твоему порогу, а дешевле ты нигде не найдешь. На следующий день льет дождь. Странное и долгожданное зрелище. Дороги затоплены. К вечеру в мадрасе... Отключается электричество. Сумрачные интерьеры рынка Мур освещают только свечи и лампы, потому что электричества нет во всем городе. Филиппас здесь, потому что ему не дает покоя мысль Наира про весь мир приходит к твоему порогу. Может, я и возвращаюсь домой, но я не изгнанник. Пока у меня есть глаза, а с ними и литература, великая ложь, которая рассказывает правду, «Мир в его самых героических и непристойных проявлениях всегда будет принадлежать мне». После покупки радиоприемника у него еще оставались деньги из возвращенных за обучение. Это деньги, которые мать копила на его образование. Филиппос надеется, что она оценит, как он потратит их ровно с этой целью. «Блестящий друг мой!» — радуется Жанна Керам, выслушав его. Но ты не первый, кому пришла в голову эта мысль. Он подводит Филиппаса к комплекту томов в синем переплете с золотым тиснением, аккуратно расставленным на трех полках в отдельном картонном шкафчике. Очень красиво. На корешке каждого тома начертана гарвардская классика. Джана читает фрагменты с первого тома. На одной лишь книжной полке длиной в пять футов уместится достаточно книг, чтобы стать достойной заменой гуманитарному образованию любому, кто будет читать их ревностно и самоотверженно, даже если сможет уделять этому занятию всего 15 минут в день. Цена отпугивает Филиппоса. «Не волнуйся», — успокаивает Джана, — «у меня найдутся такие же, но подержанные. И вообще, у меня есть претензии к выбору Гарварда. Недостаточно русских. Слишком много Эмерсона. Ты доверишь Джане выбор настоящей классики?» Филиппос доверяет. Он покупает еще один сундук для своих сокровищ. Теккерей вместо Дарвина, Сервантес и Диккенс вместо Эмерсона, Харди, Флобер, Филдинг, Гиббонс, Достоевский, Толстой. Гоголь, хотя он уже читал Моби Дика и историю Тома Джонса Подкидыша, но хочет иметь собственные экземпляры: Том Джонс самая пикантная вещь, которую он читал в своей жизни. В качестве прощального подарка Джана вручает тома 14, 17 и 19 из энциклопедии Британика: От Хус до Ита от Лор до Мег и от «мун» до «одд». Потрепанные тома пахнут белыми людьми, плесенью и кошками. На полу в его комнате теперь красуются два сундука книг и перевязанная веревкой картонная коробка с радиоприемником из полированного красного дерева с ручками из искусственной слоновой кости. Его приобретение — единственное, что позволяет возвращаться домой с ощущением цели в жизни, а не позорного поражения. Филиппос вовсе не отступает в парамбиль П.О. И не бежит от большого мира. Он приносит этот мир к своему порогу.